Часть вторая. Он привык. Всё шло своим чередом. Он был постоянно занят, размеренная, бессмертчии буре жизнь служила во благо человеку, постоянно имеющему дело с тяжело больными. а порой и не очень адекватными людьми. Словом, все у него было хорошо. Как-то в конце марта к нему на поликлинический прием пришла пожилая дама. Ее лицо показалось ему знакомым. «Здравствуйте, коллега. Не узнаете?» «Простите. Тель-Авив, пляж. Регина. Узнала. Она самая. Я счастлива, коллега, узнать, что вы снова на боевом посту. Спасибо. Но что вас привело ко мне? Дело вот в чём. В Москве живёт мой племянник, и у него, как я понимаю, большие проблемы с сердцем. Ну да. Как я про это узнала, сказала ему, он, конечно, хотел ехать в Израиль оперироваться. Я ему отсоветовала. Это очень-очень дорого, к тому же, если есть возможность попасть к такому специалисту, как доктор Семачёв, Какие у вас расценки, мне известно. Это в разы дешевле, чем в Израиле для иностранцев. И потом. Я-то знаю, что лучше вас. Побойтесь Бога. Регина. В Израиле превосходные врачи. К тому же, бросьте, Игорь. Мой родственник вполне способен оплатить вашу операцию. Я когда узнала, что вы оперируете... Что ж, я готов. А ваш племянник здесь? Нет, я пришла на разведку. А что там у него конкретно? Вот все его бумаги. Посмотрите сами. Он посмотрел. Я бы рекомендовал поспешить. Полностью с вами согласна. Поезд завтра приедет ко мне, но не сюда, а прямо в клинику. Я его посмотрю, а он посмотрит на условия у нас. Мы поговорим и всё решим. У меня завтра нет операции. Спасибо вам огромное, Игорь. Знаете, Регина, я очень рад вас видеть. Разговор с вами тогда так меня подбодрил. Но больше вы на пляже не появлялись. Я подвернула ногу. Ни в одни туфли не могла влезть. А я хотел пригласить вас в кафе. А знаете что? Приходите ко мне в гости. В гости домой. Ну да. Познакомитесь с моим котом, которого я подобрал в Израиле. Моя жена очень хорошо готовит. Не совсем жена, Да? Не совсем. Как вы догадались? Вы запнулись перед жена. Впрочем, меня совершенно не касается. Я с удовольствием приду. А завтра Вениамин явится к вам. Они договорились, что послезавтра в субботу Редина придёт к ним в гости к обеду. Вечером он сказал Иве. А знаешь, я в субботу позвал к обеду одну мою коллегу из Франции. То есть сейчас она уже не оперирует и живёт в Израиле, но это не важно. Тебе это удобно? Конечно, Игорючек. Примем, как в лучших домах. А сколько ей лет? Около семидесяти. О, -о, О, племянник Регины оказался очень приятным, но здорово напуганным мужчиной лет пятидесяти. Скажите, доктор, это действительно так необходимо оперироваться? Увы, совершенно необходимо. А меня это надолго выведет из строя. Пока ничего сказать не могу, Если всё пройдёт в штатном режиме, через дней 10 выпишем вас, но слабость будете ощущать ещё какое-то время. И осторожность надо будет проявлять. А потом забудете всё это как страшный сон. И 3 месяца вам придётся спать на спине. Преспособлись, наверное, улыбнулся Вениамин. А оперировать будете точно вы, если со мной ничего не случится. Доктор Семачёв постучал по деревянной крышке стола. «Будем надеяться». «Знаете, доктор, вот поговорил с вами. Мне уже не так страшно. У вас замечательный аура, доктор». На том они и расстались. В субботу с утра Ива возилась на кухне. «Знаешь, я так рада, что ты кого-то позвал в гости». «Да, это хорошо». «Ой, какая красивая девочка». Воскликнула Регина Привидиева. «И какая молоденькая! С ума сойти!» И возорделась. Ей явно были приятны слова гостя. «Прошу вас, садитесь. Обед будет через десять минут». А вот и мой рыжик. «Хорош. Только вы сказали кот, а этот еще не кот, подросточек. Вы с ним одной масти, коллега». Как говорит моя израильская тетка, меня в детстве тоже рыжиком звали. Но я, честно говоря, не помню. В институте его в основном звали Конопатом. Один мой коллега в клинике, с которым мы вместе учились, до сих пор кличет Конопатом. А вот как так, онапатом не назовёшь, засмеялась Регин. Знаете, девушка, Игорь гениальный хирург. И это великое счастье, что он смог вернуться к работе. Давайте за это выпьем. Регина, умоляю, не надо слова слове, не люблю, поморщился Игорь Анатольч, хотя ему приятно было это слышать. Обед был вкусным. Разговор с Региной тоже доставлял удовольствие, и вдруг доктор Семачёв заметил, что ей вескошно. Заметила это и Регин. Господи, коллега, мы совсем замучили девочку своими разговорами. Скажите, деточка, вы бывали в Израиле? Нет, как-то не тянуло. А, ну это возря. Интереснейшая страна. А впрочем, вкусы у людей разные. А вам, коллега, ведь понравился Израиль? Не то слово. Я в восторге. Я там видел столько тепла, в буквальном и переносном смысле, и рыжика нашёл, главное моё сокровище. Проворковал Игоря на тольчь целое кота. Ах, вот как. Вскочила я за стола Ева. Ну и оставайся своим главным сокровищем, а с меня хватит. Она топнула ногой и, сорвав с вешалки куртку, в слезах выскочила из квартиры. «Игорь, ну это и впрямь прозвучало, несколько бестактно». С улыбкой заметила Регина. «Ничего, вернется, с ней бывает». Засмеялся Игорь Анатольевич. Как-то она выбежала из квартиры, а потом просунула голову в дверь и крикнула. «Рыжий пес насрал в овес». «Да? Смешно?» Никогда такого не слышала. "А ведь ты её не любишь, парень", пристально глядя на него, заметила Реги. "Да я не знаю", страдальчески поморщился он. "Она неплохая, но с балмышной. Ничего, побегает, вернётся". Ей было скучно с нами. "Если честно, я вообще не понимаю. Хотя я в принципе женщин не понимаю. Вот что она ко мне прицепилась?" Ты, до речу, Окей, Гэри, прости, что я на ты. В Израиле вки наши привыкли. Да ради бог. Да ты на самом деле жутко привлекательный мужик. Вот прямо жутко. Расмелся он. Да, жутко. А я в моём возрасте могу спокойно это тебе сказать, но ты это не осознаёшь. Для тебя это не так уж важно. А бабы липнут. Ну, не так уж липнут. Ты был женат дважды, вздохнул он. Ничего хорошего и вообще мне одному лучше. А Иву зачем завел? Она сама завелась. Я так понимаю, они все у тебя сами заводятся, засмеялась Регина. Для тебя смысл жизни в работе, а детей почему не завел? Не хотел? Не знаю. Судя по твоей страсти к катишке, ты был бы хорошим отцом. Не знаю, может быть. А девочка твоя о детях не заговаривала? Да нет пока. Она вообще капризная, хочет, чтобы всё было по её. Однажды даже побежала к хозяину клиники жаловаться на меня. Со смехом вспомнил Игорь Анатольч. Да ты что? И чего она от него-то ждала? Да дуретно. Я её шугал. Она не шугалась. Постепенно как-то внедрилась. Я уехал на 2 дня, вернулся, у меня в квартире всё по-другому. За навеске с котёрки посуда, оказалось, она у меня запасные ключи спёрла. Она, видите ли, дизайнер, и её мой спартанский быт нервировал. Знаешь, я её отчасти даже понимаю. А влюблённые бабы всегда жутко хочется знать, в каких условиях живёт любимый мужчина. А уж сделать всё по-своему для него это вообще мечта поэта, засмеялась Регин. Да, она вернётся. Никуда не денется. Ты ценишь, а ей что? Дела це некуда. Очень даже есть куда. У неё двухкомнатная квартира в центре, от отца осталось. Так чего же вот тут в однушке ютиться? Да я не знаю. Её мамаша тоже не додумывала. Кстати, на редкость противная баба. Да, чудные дела твои, Господи. Она что, свою квартиру сдаёт? Насколько мне известно, нет, но знаешь, это всё же странно. а ты бы согласился переехать если бы она предложила ни за что на свете почему, скажи на милость не хочу ох, парень, с тобой нелегко я не навязывался с каждой минутой разговору в нём нарастало раздражение против Фивы что это за выходки, допустим, я сказал что-то обидное для неё, вот и предъявила бы обвинение после ухода гостей, а устраивая демонстрации прилюдно «Терпеть не могу». Между тем он убрал со стола, заварил кофе и поставил на стол испеченной ивой пирог с яблоками. «Твоя девочка хорошо готовит», — заметила Регина. Но она, похоже, истеричка. «Ох, Регина, давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Да с удовольствием». И они заговорили о другом. Потом Регина собралась уходить, он предложил вызвать ей такси, но она отказалась. Я лучше на метро. Люблю, знаешь ли, метро, особенно московское. Тогда я провожала вас до метро, тем более, что тут не так уж близко. Ну что ж, не откажусь от такого провожатого. Хороший ты парень, Игорь. Не говорил уж о том, какой ты хирург. Они вышли на улицу, и вдруг во дворе он заметил машины их. Она сидела в машине, очевидно, ожидая ухода гостей, чтобы без свидетелей устроить скандал. Доктор Семачёв взял Регину под руку и сделал вид, что не заметил машины. Ему стало как-то тошно. Её будет биться в истерике, просить прощения, а он в конце концов сдаст позиции. Нет уж, девушка, по-твоему сегодня не выйдет. У метро, когда Регина стала прощаться, Игорь Анатольевич безобилично сказал: Нет уж, дорогая Регин. Я провожу вас до дверей дома. Московское гостеприимство ещё никто не отменял, как и джентльменство. Похоже, джентльмены остались уже только в Москве, рассмеялась Регин. Но понятно же, не охота домой возвращаться. А вообще-то, ты прав. Эти речные девчонки не годятся в подруги взрослому занятому мужчине. «Ох, Регина, вы людей насквозь видите». «Есть такое дело», — засмеялась она. «И напоследок скажу одну вещь. Постарайся выяснить, что там такое с этой ее квартирой». «Господи, зачем? Мне-то какое дело до ее квартиры?» «Да потому что это странно, и я бы даже сказала подозрительно». «Похоже, что девчонка живет в постоянном напряжении, если не в страхе». Меня что ли боится, поразился он. А может, в её квартире живёт кто-то, кто внушает ей страх? Ещё она боится потерять тебя. Она ни разу даже не приглашала тебя туда. Нет. Согласись. Это несколько странно, по крайней мере, на мой взгляд. Да, странно, но мне, если честно, наплевать, её квартира ко мне отношения не имеет. Скажи, она не требует-то закончить ваши отношения? Нет, не требует. Да ладно, Регин. Не охота мне во всём этом копаться. Вот, мужики, неохота им в этом копаться, а потом вас в такое дерьмо закопают. Сколько я подобных историй знаю. Нынешние девчонки такое иной раз устроить могут. Так подставить, снимут на телефон что-то до ужаса интимное, подружкам покажут. И пойдёт это гулять по сетям. Да нет, она вроде не была в этом замечена. Да ладно, Регин. Не хочу я больше говорить об этом. Грав, извини. Характер у меня дурацкий, вечно лезу не в своё дело, ещё раз извини. Больше к этому разговору они не возвращались. Простившись с Региным и Игорем Анатольч подумал: наверняка в квартире ждёт Ива. Она же видела, как я уходил. А я не хочу её сейчас видеть, выяснять отношения. Какая тоска, и почему я вечно влипаю в какие-то дурацкие отношения. И плевать мне на эту историю с ее квартирой, надеясь у нее там не склад наркоты или чего-то в этом роде, но ехать домой не хотелось. Это надо же, приревновать меня к коту. Дура, истеричка. И все же надо бы в этом разобраться. Мало ли во что она могла вляпаться, а теперь боится проболтаться. Может, надо спасать ее? Чёрт знает что. И он поехал домой. Игорёчек, прости, кинулась к нему Ива. Ты вела себя. Чёрт знает как. Недопустим. В кои-то веки к нам пришёл человек. Мне она не понравилась. Надоло губки, девушка. Мало ли кто кому не нравится. Мне было скучно. Ах, бедняжка. А ты знаешь, дальше будет ещё скучнее. Учти на будущее. Да о чём, о горючек? Ты не того мужика себе выбрал. Я скучный. Работаю с утра до ночи, старый для тебя. Работа моя тебе глубоко не интересна. Какой ты глупый? Я же люблю тебя. И ты полагаешь, что этой болтовнёй оправдаешь своё хамское поведение? Вдруг разозлился он. Знаешь что? Раз уж у нас пошёл такой разговор, давай сейчас покончим с этой историей. С какой историей? Испуганно пробормотала Ива. «А вот с нашей, совместной жизнью. Я устал, с меня хватит. У тебя кто-то есть?» «Не кто-то, а что-то. У меня есть моя жизнь, моя, понимаешь? И в этой квартире не может быть половина графа и половина графини. Вероятно, в помещичьем доме я мог бы с тобой ужиться, а тут, извини, никак не выходит. Игорь, ты что выгоняешь меня?» Опавшим голосом пролепетала Ива. Но ночь глядя, да? Она зарыдала. Можно я хоть до утра останусь? Так тебе же вроде есть куда податься. Игорь, подумай, как я там буду совсем одна, когда любимый человек выгнал меня вон. Можно я тут на кухне, на диванчике переночую, ну, пожалуйста. Игорь. Он прекрасно понял, что это очередная её манипуляция, что ночью она непременно заберётся к нему под бочок, он скорее всего не устоит. А утром она будет вести себя как ни в чём не бывало, а перед работой устраивать сцены не будет ни времени, ни сил. Чёрт с тобой. Оставайся, махнул он рукой и ушёл в душ. Разумеется, всё происходило в точности так, как он предвидел. Ладно, поживём увидим, обречённо подумал он. Он только не согласился, чтобы она везла его на работу. А по дороге в такси он размышлял А ведь и впрямь странно. Когда я вчера сказал про половину графа и половину графини, любая нормальная женщина воскликнула бы. «Ох, Игоречек, так давай переберемся ко мне, там у нас будет половина графа и половина графини». Но нет. И никогда она не упоминала о том, что сдает квартиру. И вообще, кажется, об этой квартире никогда не говорила. Или говорила что-то, а я пропустил мимо ушей, Что там такое может быть?